Глава 15. По-прежнему на мелководье. На следующий день адмиралу доставили от мистера Макадема чек на 5000 фунтов и заверенный по всем правилам договор, по которому он передавал свои пенсионные бумаги спекулятивному инвестору. И лишь подписав договор и отослав его адвокату, он осознал все значение своих действий. Адмирал пожертвовал всем. Он лишился пенсии. У него не осталось ничего, кроме того, что он мог заработать. Но отважный старик не дрогнул. Он с нетерпением ждал письма от судовой компании Святого Лаврентия, а тем временем отправил арендодателю уведомление, что через 3 месяца съезжает из коттеджа. В будущем дома за 100 фунтов в год будут для него непозволительной роскошью. Небольшое жилище в каком-нибудь недорогом районе Лондона должно стать заменой в вилле в Норвуде с его свежим воздухом. Что ж, так тому и быть. Это в тысячу раз лучше, чем если бы твое имя стало связано с банкротством и позором. Тем временем Гарольд Денвер должен был встречаться с кредиторами фирмы, чтобы объяснить им сложившееся положение». Это была чрезвычайно неприятная и унизительная обязанность, но он твёрдо решил её выполнить. Дома с нарастающим нетерпением ждали результатов собрания. Вернулся он поздно, измученный и бледный, как человек много сделавший и много переживший. А что это там за табличка перед домом, спросил он. Мы хотим попробовать немного переменить обстановку, ответил адмирал. Тут ни город, и ни деревня, но это не важно, сынок. Расскажи нам, что произошло в Сити. Господи Боже, мой рушащийся бизнес выгоняет вас из дома, вскричал Гарльд, ошарашенный новым свидетельством последствий своего несчастья. Мне легче оказаться лицом к лицу с кредиторами, чем видеть, как вы безропотно страдаете по моей вине. Вот ещё, воскликнул адмирал. Никто не страдает. «Матери хочется жить поближе к театрам. Разве не в этом причина, верно, мать?» «Проходи, садись между нами и рассказывай, как все прошло». Гарольд сел, и родители любовно взяли его за руки. «Все не так плохо, как мы думали», — начал он, — «но и хорошего очень мало. У меня есть примерно 10 дней, чтобы найти деньги. Но я понятия не имею, куда мне обращаться». Однако Пирсон, как всегда, соврал, когда писал о тринадцати тысячах фунтов. Не хватает немногим меньше семи тысяч. Адмирал захлопал в ладоши. «Я знал, что мы все-таки выдержим эту бурю! Ура, сынок! Гиб-гиб! Ура!» Гарольд удивленно уставился на него, когда старый моряк замахал рукой над головой и громогласно прокричал троекратное «Ура!» «Папа, «Где же мне взять эти семь тысяч фунтов?» — спросил он. «Неважно. Продолжай». Ну, все были добры и участливы, но, конечно же, им нужно получить или деньги, или какую-то равнозначную компенсацию. Они вынесли мне вот умдоверие и согласились подождать десять дней, прежде чем предпринять какие-то действия. Трое из них, чьи требования достигали трех с половиной тысяч фунтов, Сказали, что если я дам им персональные долговые расписки и выплачу 5% компенсации, то деньги могут оставаться у меня столько, сколько я захочу, с моих доходов изымут 175 фунтов, но если я стану экономить, то потяну эту сумму, и тогда долг уменьшится наполовину. Адмирал снова издал торжествующий возглас. Таким образом остаётся 3200 фунтов, которые нужно разыскать за 10 дней. Никто из моих кредиторов не понесёт убытков. Я дал им слово, что если стану работать на износ, то заплачу всем. Пока не закончу это дело, на себя не потрачу ни пенни. Но некоторые из них ждать не могут. Сами они люди не богатые и хотят получить свои деньги. Они добились судебного ордера на арест Персона, но считают, что тот сбежал в Штаты, а они получат свои деньги, заявил адмирал. Папа Да, сынок. Ты не знаешь, какие ресурсы у нашей семьи. Никогда не знаешь, пока не копнёшь чуть поглубже. Сколько у тебя сейчас своих средств? Примерно 1000 фунтов в различных вложениях. Отлично. И у меня примерно столько же. Хорошее начало. Так, мать, теперь твоя очередь. Что там у тебя за бумажка? Миссис Денвер развернула листок и положила его на колено Гарриду. «Пять тысяч фунтов?» — ахнул он. «Да, но не только мать у нас богатая. Погляди-ка на это». Адмирал развернул чек и положил Гарольду на другое колено. Гарольд смущенно переводил взгляд с отца на мать и обратно. «Десять тысяч фунтов!» — вскричал он. «Боже праведный! Откуда такие деньги?» «Ты больше не будешь беспокоиться, дорогой». Пробормотала миссис Денвер, обнимая сына за плечи, но острый глаз Гаррильда заметил подпись на одном из чеков. "Доктор Вокер", воскликнул он краснее. "Это Клара устроила. Папа, мы не можем взять эти деньги. Это неправильно и нечестно". "Да, сынок. Я рад, что ты так подумал. Однако это доказывает, что доктор друг, причём друг настоящий. Именно он принёс чек хотя послала его Клара, но остальных денег будет достаточно, чтобы покрыть долг, и это мои личные деньги. Твои личные? Откуда они у тебя, папа? Так-то, вот что значит иметь дело с брокером из Сити. Деньги мои личные, честно заработанные, и этого достаточно. Папа, дорогой, Гарльд сжал его морщинистую руку, и ты, мама, вы сняли камень с моей души. Я чувствую себя совсем другим человеком. Вы спасли мою честь, мое доброе имя, все на свете. Не могу быть вам обязан большим, поскольку я и так уже вам всем обязан». И пока осенний закат бросал свои красные лучи сквозь широкое окно, они втроем сидели, взявшись за руки, слишком переполненные чувствами, чтобы говорить. Внезапно послышались не громкие удары теннисных ракеток, а мяч и на лужайку выбежала миссис Уэст-Маккет в развивавшейся на ветру короткой юбке. Это зрелище успокоило их натянутые нервы, и все трое от души рассмеялись. «Она играет с племянником», — наконец проговорил Гарольд. «Уокера еще не подошли. Думаю, будет правильно, если ты, мама, отдашь мне чек, а я лично верну его доктору». «Конечно, Гарольд. Думаю, так и надо сделать». Он прошёл через сад. Клэр и доктор сидели в столовой. Увидев его, она вскочила на ноги. "О, Гаррильд, как же я вас ждала!" воскликнула Клэр. "Полчаса назад я видела, как вы прошли мимо наших окон. Я зашла бы к вам, если бы решилась. Расскажите же, что произошло?" "Я пришёл поблагодарить вас обоих. Как я могу отплатить за вашу доброту?" "Вот ваш чек, доктор. Он мне не понадобился." выяснилось, что у меня достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами. Слава богу, с жаром воскликнула Клара. Долг меньше, чем я думал, а средств у нашей семьи значительно больше. Мы смогли с лёгкостью всё уладить. С лёгкостью? доктор нахмурил лоб и продолжил холодным тоном. Полагаю, Гарльд, что вам лучше взять мои деньги, чем те, что кажутся вам обретённой мне с лёгкостью. Благодарю вас, сэр, если бы я у кого-то и занял, то у вас. Однако мой отец располагает именно той суммой в 5000 фунтов, и как я уже сказал отцу, я должен ему так много, что меня замучает совесть, если я стану должен ещё больше. Замучает совесть, ведь есть жертвы, до принесения которых сын никоим образом не должен допускать своих родителей. Жертвы О чём это вы? Возможно ли, чтобы вы не знали, каким образом приобретены эти деньги? Даю вам слово, доктор Вокер, что не имею об этом ни малейшего представления. Я спрашивал отца, но он отказался ответить. Именно так я и полагал, произнёс доктор, и лицо его просветлело. Я был уверен, что вы не из тех, кто с целью преодолеть небольшие финансовые трудности пожертвует счастьем матери И здоровьем отца. Боже правый, что вы такое говорите? Сам Бог велел, чтобы вы знали, эти деньги результат отказа вашего отца от пенсии. Он предпочёл обречь себя на бедность и намеревается снова отправиться в море, чтобы зарабатывать на жизнь. Снова в море? Это невозможно. Это правда. Чарльз Вестмарк рассказал об этом Иди. Он был вместе с адмиралом в Сити, когда ваш отец обращался к различным посредникам, чтобы продать свою пенсию. Наконец ему это удалось, оттуда и деньги. "Продал пенсию!" вскричал Гарльд, закрывая лицо руками. "Мой старый добрый отец продал свою пенсию!" Он выскочил за дверь и вскоре ворвался в комнату к родителям. Я не могу взять эти деньги, кричал он. Лучше банкротство, чем это. О, если бы я раньше знал, что ты задумал. Пенсию нужно вернуть. О, мама, мама, как ты могла подумать, что я способен на такое из себя любви? Да им ничек, папа. Я сегодня же вечером встречусь с этим человеком, потому что скорее подохну как собака на помойке, чем возьму хоть пенни из этих денег.